Мент. Всегда мент. Есть версия, что случайности это производная закономерности, хотя пострадавшему от несчастного случая нет никакой разницы. История произошла в старое доброе время, когда в органах правопорядка и да во всём остальном процветал институт замполитства, а коррупция была только на загнивающем западе. Замполит и воспитывали личный состав на службе и в быту, а иногда и личным примером вдохновляли рядовых сотрудников на подвиги и героизм. В одном из райотделов большого города на упомянутой должности служил неплохой мужик, но уж больно принципиальный. Несомненно, это хорошее качество, ежели в меру. А когда перебор, возвращался он как-то со службы домой и заметил на пешеходном переходе сержанта Гаишника. то довольно лениво нёс вахту на гражданах переходящих улицу на красный свет не обращал никакого внимания соответственно не штрафовал и денег в казну не приносил бардак одним словом замполит тут же подошёл к нему и в строгой форме справедливо указал на недопустимое отношение к службе сержант пообещал исправиться и тут же свистнул свисток заметив на переходе даму нарушившую правила дорожного движения Когда замполит обернулся, то замер, словно жертва гаргона и медузы. По переходу шла его собственная жена. Бывают же досадные совпадения в жизни. Гражданка, обратился к ней гаишник, вы перешли улицу на запрещающий сигнал. Я вынужден вас оштрафовать. В чем дело, дорогой? удивленно вскинула брови супруга, обратившись к мужу. муж проявил принципиальность иначе не смываемое пятно на репутации и презрение подчинённых гаишнику ведь рот не закроешь даже деньгами гражданка вы должны заплатить штраф голосом инквизитора мрачно выдавил он из себя ты что любимый перетрудился вы нарушили правила вы должны заплатить штраф сержант выпиши квитанцию да у меня денег нет пупсик Всё тебе на пельмени потратила. Замполит молча достал свой кошелёк, отсчитал нужную сумму и протянул супруге. Платите. Какая сцена произошла впоследствии дома на семейном совете, история умалчивает, возможно, трагическая. Хотя с другой стороны, может, мужик и прав, чем его жена отличается от всех остальных? Ничем. Будь все такие, как он, глядишь, и с коррупцией давно покончили.